Следом за Комапаком Сэм вышел из джунглей навстречу яркому утреннему солнцу. После лесного полумрака оно больно резало глаза даже сквозь дымку. Заслонив лицо рукой, Сэм резко остановился, и Мэгги смогла догнать его. Путешествие в условиях высокогорья измучило обоих. Сэм оглядел местность, расположенную за джунглями. Голова у него гудела, как котел. В сотни ярдов от них поднималась почти отвесная стена застывшей лавы, зазубренная, как нож, и алая, как свежая кровь. Над скалой маячил черный конус соседнего вулкана. К туннелю в скале, возвышавшейся над долиной на семьдесят ярдов, велась тонкая тропка. Подъем казался очень трудным. Сэм увидел, что со склона спускаются два человека — Их купья поблескивали на солнце. Дэннелла среди них не было. «Пошли!» — предложил Сэм, показывая преобразившимся кинжалом на людей. Мэгги кивнула, слишком измученная, чтобы говорить. Поправив на плече винтовку Сэма, девушка поплелась за ним. Вдоль кромки леса Камапак провел их через небольшое поле дикой Киноа разновидности высокогорной пшеницы. За зелеными полями раскинулись у основания скалы заросли невысокого кустарника. Неподалеку поднимался пар из отверстий в земле, окольцованных желтыми пятнами серы. Воздух был влажным и теплым, как в бане. На тропинке к туннелю группа встретилась с двумя инками – Пока Камапак разговаривал с охранниками, Сэм рассматривал копья, которыми те размахивали. Их золотистые острия сверкали так же, как кинжал Сэма, но самое главное, он не заметил на них крови. Сэм пытался прислушиваться к разговору, однако ничего не понял. Наконец шаман отослал инков обратно в деревню и повел своих спутников вверх. Сэм остановил Камапака, дотронувшись до его плеча. «Дэннел?» — спросил юноша. Шаман лишь покачал головой, показал наверх и продолжил путь. «Что ты думаешь?» — обратилась к Сэму Мэгги. «Не знаю. Наверное, мы получим ответ наверху». Мэгги бросила тревожный взгляд на расщелину. «В храме?» Сэм угрюмо кивнул и они направились за Камапаком. Приходилось выбирать — или разговаривать, или дышать. Сэм уже не так крепко сжимал свой кинжал. Мэгги за его спиной с трудом переводила дух, да и у него самого дрожали ноги. Только Камапак, казалось, не чувствовал усталости. Привыкшего к высоте, влажности и жаре шамана — Нисколько не смущало это крутое восхождение. Добравшись до отверстия раньше всех, он поджидал своих спутников. Когда те подошли, шаман что-то сказал. Сэм узнал только слово «инти» — бог солнца. Оглянувшись, Сэм окинул глазами долину. Внизу, наполовину скрытая в джунглях, едва виднелась деревня. Внезапно, Каменистый гребень слева до самого края вулканического конуса покрылся огоньками сигнальных костров. — Молодец, Норман, — тихонько произнес Сэм. Мэгги поддержала его. — Будем надеяться, что скоро сюда прибудет твой дядя, — сказала она, глядя на огни, и подтолкнула Сэма к туннелю. — Пойдем дальше. Комопак зажег факел и шагнул внутрь. Туннель оказался достаточно широким, чтобы в него могли войти сразу четыре человека, и довольно длинным, без каких-либо изгибов и поворотов. Стены туннеля представляли собой гладкий вулканический камень. «Лава!» — бросила Мэгги, потрогав стену. Сэм кивнул и показал вперед. Темнота поначалу казалась ему непроницаемой, но когда Сэм привык к ней, то заметил пробивающийся издалека тусклый свет, солнечный свет. «Норман был прав», — сказал Сэм. «Туннель должен соединять или с другой долиной, или с открытой пещерой». Прежде чем Мэгги успела ответить, Камапак остановился и зажег два прикрепленных... К правой стене факела. Они окаймляли пещерку которую ни Мэгги, ни Сэм не разглядели в темноте. Комопак опустился на колени возле входа. Когда огонь разгорелся, в главном туннеле стало светлее. Словно привлеченные на свет мотыльки, Сэм и Мэгги двинулись вперед. Сэм первым дошел до входа, и, увидев то, что располагалось в пещере, едва не споткнулся. Мэггия подбежала к своему спутнику и замерла, впившись пальцами ему в руку. Храм, прошептала она. Открывшаяся ее взору пещера никого бы не оставила равнодушным. Она была не больше гаража для двух машин, но вся пол, потолок стены, устлана золотом. Настоящий золотой чертог. Благодаря игре света или чему-то другому золотые поверхности мерцали и переливались. Посередине комнаты лежала толстая золотая плита, очевидно, алтарь или кровать с небольшими углублениями, в которые как раз вписалось бы человеческое тело. Над алтарем, словно люстра, висел причудливый шар из филигранного золота в виде переплетенных между собой витых прядей и нитей. Он напомнил Сэму мешочек с паучьими яйцами, скорее сделанный из органического материала, чем из металла. Даже вблизи золото, казалось, растекалось. В мерцающем свете факела, Создавалось впечатление, будто пряди медленно извиваются и шевелятся. — Где Дэннел? — спросила Мэгги. Сэм покачал головой, все еще слишком потрясенный, чтобы говорить. Он показал змеевидным кинжалом на алтарь. Крови нет. — Слава богу! Давай! Внезапно... Мэгги отпрыгнула назад. Витая золотистая нить выскользнула из клубка над алтарем и протянулась к Сэму. «Не двигайся», — сказал он, почти не шевеля губами. Золотистое волокно прорезало воздух, словно щупальце. По-видимому, его привлек протянутый с Сэмом кинжал — Наконец оно коснулось клыка золотистой змейки. Тотчас же та растаяла и расплылась, словно разогретый воск. Рукоятка, которую держал Сэм, похолодела. Затем золото, вытягиваясь, снова стало принимать первоначальную форму кинжала. Щупальце убралось назад, словно замотанная рыболовом леска. Сэм поднес кинжал глазам. Что это за фокус? Мэгги подошла к нему ближе. Это никакое не золото. Из чего бы ни был сделан твой кинжал, он из того же вещества, что и этот храм. Из того, что мочика называли солнечным золотом. Какой-то металл из метеоритов. Но он кажется почти живым, произнес Сэм. Пятясь вместе с Мэгги к выходу. Камапак поднялся и обратил на Сэма полные благоговения глаза. Что-то пробормотав, шаман склонил голову. «По-моему, нам тут ловить нечего, Сэм. Давай выясним, что случилось с Денелом и оставим все это специалистам». Сэм кивнул, как завороженный. «Вот что увидел отец де Альмагро». Вот что так напугало его, что он запечатал вход в эту кальдеру. Эдемский змей. Это, а также отделенная от туловища голова Пачекутека, пробормотала Мэгги. Сэм повернулся к ней. По дороге в храм Мэгги рассказала, как подслушала разговор Нормана с Сэмом и узнала историю Инкари. «Ты ведь не купилась на эту чушь об обезглавленном вожде?» Мэгги отвела глаза. «Кое о чем я тебе не сказала, Сэм?» «О чем же?» «Я хотела сначала обдумать то, что увидела, уж потом рассказать». Она подняла голову. «После того, как вас с Норманом выволокли со двора, я прокралась туда. Я видела Пачекутека без одежды». Его тело, оно не такое, каким должно быть. Как это? Оно словно... Из коридора раздался резкий крик, оборвавший их разговор. Сэм и Мэгги застыли. Деннал, выдохнула Мэгги, когда крик стих, он жив. Сэм шагнул в глубину туннеля, туда откуда проникал слабый солнечный свет. Но надолго ли? Пойдем. Камапак предостерегающе поднял руку и затряс головой что-то бормоча. Из всех слов можно было разобрать лишь Ханан Пача, рай инков. Сэм вспомнил о том, что деревенских детей отдают в дар богам в Ханан Пача. Наверное, туда же забрали и Денела. Камапак с вызовом смотрел на Сэма, запрещая ему с Мэгги идти вперед. «Вот дьявол!» — злобно бросил Сэм и помахал кинжалом перед шаманом. «Мы все равно пройдем, приятель. Так что или отвали, или мне придется проделать выход прямо в тебе». Очевидно, своим тоном Сэм сумел преодолеть языковой барьер. Камапак попятился, со страхом поглядывая на кинжал. Сэм не стал дожидаться, когда шаман придет в себя, и быстро зашагал по коридору. Еле слышно бормоча молитвы, комопак поплелся за студентами. Вскоре они вышли из туннеля в другую вулканическую кальдеру. Дымка на дне оказалась такой плотной, что едва пропускала солнечные лучи. Впереди прятались в тумане густые джунгли. От запаха серы жгло глаза, а духота мешала дышать. К джунглям пролегала протоптанная тропа. «Наверное, мы в соседней кальдере», — прошептала Мэгги. Сэм кивнул и продолжил путь к долине. Мэгги не отставала от него ни на шаг. Немного поколебавшись, к ним присоединился и Камапак, Шаман съежился и не сводил глаз с неба, словно боялся, что кто-то протянет оттуда руку и схватит его. Было ясно, что шаман никогда не нарушал строгого запрета и не приходил сюда. «Что-что, а уж рай я представлял себе совсем по-другому», — заметил Сэм, вытирая солба пот. Под зеленым сводом царил полумрак. Джунгли словно затаились, не доносились ни птичьи голоса, ни шорох животных. Сэм разглядел в деревьях над головой обезьян, но те сидели неподвижно, лишь провожали незнакомцев глазами. Мэгги успела снять с плеча винтовку. Сэм надеялся, что она не преувеличивала, когда называла себя опытным стрелком, тем более, что кроме ее оружия у них был только кинжал. Войдя в джунгли, все замолчали. Когда они добрались до более освещенного места, Сэм пригнулся и поднял руки, останавливая остальных. Им требовалось выработать какой-нибудь план действий. Сэм посмотрел на Мэгги. Ее глаза округлились от страха. За ее спиной мялся камапак. Затем джунгли, словно стрела, прорезал еще один крик. Он донесся откуда-то спереди. «Помогите!» В голосе мальчика отчетливо слышался ужас. «К черту осторожность!» — выпалил Сэм и выпрямился. «Пошли!» Он пустился бежать по тропинке. Мэгги поспешила за ним. Вырвавшись из джунглей, они попали на окраину другой инкской деревни — Здесь тоже ютились на склонах ряды каменных домиков, наполовину укрытые под деревьями. На этом сходство с предыдущей деревушкой заканчивалось. Эту со всех сторон теснили джунгли. Повсюду, даже из невидимых глазу щелей между гранитными плитами вылезали сорняки и молодые побеги. Поблизости дерево росло прямо из обвалившейся крыши, охватывая весь дом своими ветвями. В заброшенном селении пахло гораздо хуже, чем в родной деревне Камапака. Улицы были усеяны мусором и хламом. В одном из проулков валялись, словно разбитое стекло, старые кости какого-то животного. На некоторых из них сохранились остатки меха. Под ногами путников валялось множество глиняных черепков. «Господи!» — пробормотала Мэгги, прикрывая рот. «Это же третий город!» «Что?» — шепотом спросил Сэм. «Вспомни тот праздник в первый день. Ты предположил тогда, что Некрополь построен как Укупача, Нижний мир, а другая деревня — Кайпача, Средний мир» а вот тебе и третья деревушка, обиталище Верхнего мира, Ханан-Пача. Сэм брезгливо окинул взглядом грязные разоренные улочки. Местечко нисколько не походило на райское. Однако Сэм не смел остановиться и подумать над этой загадкой. Махнув рукой, он повел своих спутников по переулку. Расширенными... От недоверия глазами Камапак в ужасе рассматривал полуразрушенную деревню. «Похоже, у него тоже другие представления о рае, подумал Сэм. Впереди стали различимы звуки. Ворчание и негромкие сердитые окрики. Сквозь этот шум отчетливо слышались рыдания. Наверное, это плакал Деннелл. Когда улица закончилась у главной деревенской площади, Сэм замедлил шаги. Выглянув за угол, он отпрянул назад. «Боже мой!» «Что там?» — прошептала Мэгги. Подкралась к нему и тоже высунула голову. Сэм заметил, как у девушки напряглись плечи. С трудом преодолев первое потрясение, Он заставил себя присоединиться к Мэгги. Голый, словно новорожденный, посреди площади стоял Денел, едва живой от страха. И было отчего. Всю площадь заполонили бледные существа самых разных размеров. Сэм узнал знакомые уродливые очертания. Те же самые твари охотились за ним в подземном некрополе. Теперь они со всех сторон окружили мальчика, принюхиваясь к нему. То и дело между собравшимися вспыхивали потасовки, сопровождаемые шипением и взмахами когтистых лап. По-видимому, звери еще не решили, что делать с мальчиком. Однако одно было очевидно — они ужасно хотели есть. Почти со всех ртов стекала слюна. Пещерные обитатели выглядели изможденными, кожа до кости. Одна из тварей, разведчик, с длинными тонкими ногами, внезапно обернулся к Сэму и Мэгги. Те едва успели спрятаться за угол. Шаман тоже был сбит с толку и напуган. Очевидно, он понятия не имел, что представляет собой его хананпача. Прежде чем Сэм его остановил, Камапак, воздев руки к небу, вышел из-за угла. Со слезами на глазах он запел что-то вроде торжественного религиозного гимна и направился к стае. Звери затихли. Сэм оттащил Мэгги назад и шепнул ей на ухо. «Нам надо зайти с другой стороны. Воспользуемся тем, что шаман их отвлекает». «Может, удастся вытащить Денала. Мэгги кивнула, и они вдвоем побежали по окружающей площади улицы. Камапак продолжал петь. Стараясь не шуметь, Сэм обходил кости и черепки. «Сюда!» — шепнула Мэгги и шмыгнула в проулок между двумя домами. Сэм метнулся за ней и вскоре снова очутился перед площадью, Только на этот раз Деннал был как раз перед ними. Однако он не замечал товарищей. Рухнув на колени, мальчик не сводил глаз с шамана. Животных тоже привлекло его пение. Отойдя от перепуганного мальчика, они сбились в кучу перед новой диковинкой. Дорога к Деннеллу расчистилась. Если Сэм и Мэгги решили рискнуть... Сделать это надо было именно теперь. Сэм набрал в грудь побольше воздуха и, пригибаясь к земле, прокрался вперед. С винтовкой на плече за ним последовала Мэгги. Уже на площади Сэм увидел окруженного монстрами шамана. Несколько мелких, бесполых существ трогали его за тунику. Другие, более высокие, мускулистые охотники настороженно держались поодаль, склонив головы на бок и рассматривая певца. Однако надолго ли его пение сможет их отвлекать? Сэм тотчас же получил ответ на свой безмолвный вопрос. Один из охотников бросился вперед и сбил шамана на камне площади. Сэм шагнул было к Амапаку, но Мэгги удержала юношу за локоть. Комопак медленно приподнялся и дотронулся до своего окровавленного лба. Стая наблюдала, как шаман рассматривает красные пальцы. Затем белесые хищники почувствовали запах крови и забыли обо всем. Визжая и отпихивая друг друга, они ринулись к шаману. Тот закричал от ужаса и боли. Даже со своего места Сэм слышал хруст костей и звуки раздираемого мяса. Деннал отвернулся от ужасного зрелища и, наконец, заметил Сэма. С трудом поднявшись, Мальчик побежал к нему на подгибающихся ногах. Его веки распухли от слез, а лицо побледнело от страха. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Сэм предостерегающе поднес губам палец. Изо рта мальчика все же вырвался всхлип. Вскоре они оказались вместе. Когда Сэм притянул мальчика к себе, Шипение и рычание на площади начали затихать. Камапак больше не кричал. «Надо выметаться отсюда!» — прошептала Мэгги. Тем временем кучка хищников устроила на камнях площади кровавую трапезу. Повсюду валялись обрывки рубахи. На месте камапака осталась лишь лужа крови. Его тело разодрали на мелкие куски. Но, к сожалению, поджарого шамана хватило далеко не всем. Некоторые звери, принюхиваясь, искали еще еду. Взгляды их диких глаз упали на мальчика. Группу людей заметили. «Черт!» — пробормотал Сэм. Хищники снова подняли вой. Даже те, что терзали свежее мясо, подняли окровавленные морды, глядя, чтобы еще урвать. Денел, как ты сюда попал?» — спросил Сэм, отступая с площади. «Есть тут другая дорога». Мальчик покачал головой. «Стражники привели меня в храм, заставили лечь на алтарь. Затем я проснулся. Здесь и без одежды. Голова кружилась. У Дэннела дрогнул голос». Потом пришли эти. «Кто хоть они такие?» «Их боги!» — заикаясь, проговорил Деннел. Один из зверей бросился к ним. Взяв его на мушку, Мэгги выстрелила. Хищник упал плашмя с наполовину снесенным черепом. «А кровище-то у этих богов!» За мертвого сразу принялись его товарищи, получившие для пиршества еще мясо. Но некоторых это не остановило. Жажда крови и голод довели их почти до иступления. Сэм, Деннелл и Мэгги продолжали отступать, пока позади не раздалось рычание. Сэм резко обернулся. Привлеченный свежей кровью и криками... На задворке площади подтянулись другие хищники. Повсюду на крышах теснились и выли от голода белесые существа. — Кажется, прозвенел гонг к обеду! — мрачно пошутил Сэм.